Глава шестнадцатая. Я развернулась и во все глаза посмотрела на главврача. Рэй стоял, понурившись, засунув руки в карманы белого халата. Он явно избегал моего взгляда и чувствовал себя неуверенно. Он, Рэй, сильный мужчина-волк, мялся передо мной, как десятилетний школьник. Сердце пропустило удар. Что-то случилось. Рэй показался мне излишне бледным и каким-то взволнованным, как будто переживает что-то изнутри, мучается. «Страдает из-за чего-то». «Что с Тёмкой?» — хреплю я, подозревая неладное. «Даже голос подвёл. Вон, какого петуха дала. С ним всё хорошо. Он жив?» Рэй нахмурился и огляделся. «Всё в порядке. Почти. Давай не здесь поговорим. Даже у стен есть уши. Пойдём в мой кабинет, там и обсудим». Железный обруч, сковавший сердце, немного отпустил. «Раз Рэй сказал, что всё в порядке, значит, мальчик жив и почти в порядке. И это главное». а с болезнью или слабостью мы как-нибудь справимся. Он и я. Обязательно. «Это удобно идти к тебе», — вспомнила я слова Элен о том, что не следует афишировать наше с главврачом знакомство. Мужчина поразмыслил немного и нехотя согласился. «Да, лучше не у меня. Тогда в ординаторской. Пока Кир в операционной, там точно никого нет». Сердце пропустило ещё один удар. «Значит, операционная». Опять оперировали Тёмку. «Бедный, бедный мой малыш, вторая операция за сутки. Да что ж такое-то?» На глаза навернулись слёзы, и я непроизвольно всхлипнула. «Всё настолько плохо? А? Что?» «Да не реви!» Меня вдруг крепко обняли и прижали к себе. «Сущность из него выходит. Не просто это. А так всё нормально». С -с «Сущность?» Мир перед глазами покачнулся. «Как это?» «Хорошо, что меня удерживал рей Иначе я бы сама упала в обморок. раздалось у самого уха. Как-то незаметно мужчина уже обнимал меня, прижимая к своей жесткой груди. Подожди, скоро все расскажу. До ординаторской мы и вправду быстро добрались. В голове роем велись мысли. Пока шли, я отмахивалась от них, как от надоедливых комаров. Не буду думать, не буду домысливать и прокручивать в голове страшилки. Сначала выслушаю то, что расскажет мне Рэй, а вот потом буду истерить. Вдруг там и плакать-то не над чем. Рэй проверил, надежно ли закрыта за нами дверь. щелкнул замком и попросил меня сесть. Я послушно села на колченогий стул. Удивительно, что такая развалюха из коричневого необработанного дерева, то ли ели, то ли сосны, стояла в шикарно обставленном кабинете. Остальные стулья были железными с белыми пластиковыми спинками, одинаковые, как на подбор, обезличенные, пустые. Сама не знаю, почему села на этот кривой и очень старый стул. Покачнулась, выровняла тело, чтобы устойчиво сиделась на поверхности — и приготовилась слушать. «Дело вот в чём, Джулия», — тщательно подбирая слова, сказал рей «Тёма, как выяснилось, необычный баррес, он барс». «Что?» — два слова, произнесённые быстро и запиная, слились в одно. Я буквально не расслышала второе, пролетело как мимо ушей. «Котик он», — мужчина решил упростить для меня. «Лохматый такой, с усами». «Ты меня за дуру держишь, какой ещё котик?» Скочила со стула я, отчего тот пошатнулся и чуть не упал. Успела подхватить за необработанную спинку и поставить вертикально. И кто придумал притащить в ординаторскую стул, с снять шлифованный доской? Мельком взглянула на ладонь. Показалось, что подцепила занозу. В пятнышках такой. рей даже пальцем потыкал в воздухе, показывая размеры пятен. «Маленькие такие ещё. Ты не переживай, он мебель драть не будет. Он Борес». рей подожди!» «Хватит морочить мне голову. Какую мебель? Скажи мне еще раз, кем стал мой сын? Котом? Барсом. Он превращается в барса. Вернее, его внутренний барс прорывается наружу. Нам пришлось срочно вызвать Владимира для консультации, чтобы он посмотрел. Я-то в них не ни бельмеса не понимаю. Сама посуди, где барсы, а где волки. Да и барсы — редкость в наши дни. Это раньше, говорят, было целое сообщество барсов, община. Но это до того, как их уничтожили». Перехватив мой оторопевший взгляд, мужчина забеспокоился. «Прости, Джулия, ты не поняла. Никто не собирается уничтожать Тёмку. Он самый ценный ребёнок в этой больнице. Ему ничего не грозит. Нет, не думай. Обморок — фигня, а вот его обороты — это да». «И что не так с его оборотами?» Я оставила в покое стул и подошла к главврачу вплотную. «Говори, я хочу знать». «Он оборачивается частично. Местами», — понизил голос «Мужчина». «Я впервые такое увидел. Просто обалдеть! Частично это, одна голова или нога. Ты можешь нормально объяснить или мне идти в операционную, чтобы самой посмотреть?» Я уже и не заметила, как орала на повышенных тонах. Виноватый Витрея к этому располагал. Джулии обычно оборотни типа меня в один оборот меняют ипостась. «Раз и стал волком. Или раз и перекинулся в лесу, в медведя. А Тёма? Он перебрасывается местами». То на щеке волосочки белые выступят, то на руке пятнышки чёрные появятся. Потом голова на одно мгновение бац и становится барсом. А потом через секунду раз, и снова малыш на каталке лежит. Смотрится жутко. Уж сколько я превращений видел но такого ни разу. Хорошо, что мы вытащили его из палаты. Панику создавать не надо. А оборотни они не любят странности и то, чего не понимают. Подняли бы скандал, что парень смертельно болен. «А это не так?» — тихо переспросила я. Неужели мой малыш и вправду страшно болен? Нет, Кир, говорит, этот сбой получился из-за долгого ношения зажима. Владимур с ним согласен. Говорит, организм освободился, но не уверен в своей силе. Проверяет сам себя на слабые точки, перебрасывается частями. Ну, это же хорошо, что проверяет. Я жадно вгляделась в лицо Рея. Все, что естественно, то не безобразно, правда? Это же неплохо. Пусть себе перебрасывается, да? Наверное, опасности точно нет. «Но я не врач и не могу судить компетентно», — Рейс с мыслей и замер. Он чувствовал себя виноватым и явно не в своей тарелке. Кир оставил его под наблюдением Мура и ушёл на операцию. «Значит, всё не так уж плохо. Тяжёлых больных Кир не бросает. Фуф. То есть Тёмку не оперируют? Вот здорово, как гора с плеч. Эта новость принесла мне долгожданное облегчение. Я даже не смело улыбнулась». «Нет, он отдыхает под наблюдением, а в палату вывезут завтра, если за ночь организм научится оборачиваться полностью. Мы не хотим паники среди оборотней». «Ура!» — слабо выдохнула. «Тогда мне стоит не ждать Тёмку. Возвращаться в палату?» «Угу», — буркнул Рэй и вдруг взял меня за руку. «Знаешь, Джулия, я давно хотел поговорить с тобой вот на какую тему. Давно? Мы вроде недавно знакомы», — слабо пошутила я. «Чего это он так жмётся? Не долг просить будет?» Поведение Рея выглядело странно. «Да, со вчерашнего утра», — серьезно ответил он и перехватил мою вторую руку. Сложил их и поднес к сердцу. «Дело в том, Джулия, что вчера я понял. Ты моя судьба, моя истинная пара. С первого взгляда в сердце разгорелся пожар, и я хотел бы... То есть, могу ли я попросить твоего разрешения ухаживать за тобой открыто? Дашь ли ты мне шанс узнать тебя получше?» Я смотрела во все глаза на Рэя и не знала, что ответить. Обижать мужчину отказом было невежливо, учитывая, сколько он для нас сделал Но и согласиться я не могла. И дело не в том, что мне не нравился Рэй, нет. Он вызывал большую симпатию в моем сердце. Я доверяла ему и могла на него положиться. Наверное, учитывая статус Тёмки, он стал бы хорошим отчимом. Заботливым, мягким, понимающим. и помогал бы мне в трудном деле воспитание оборотня. Да, рей самый подходящий кандидат на роль второго папы. Вот только я не могла согласиться. Никак. Мы слишком мало знакомы. Я чувствую симпатию, но не любовь. Знаю, в современном мире любовь — большая роскошь, но я не хочу связываться с кем-то из необходимости. На мой взгляд, это нечестно по отношению к Рэю в первую очередь. «Ты мне нравишься, рей осторожно начала я подбирать слова — «Но пока я не готова отвлекаться на отношения. Понимаешь, состояние Тёмки и его жизнь сейчас для меня в приоритете. В большом приоритете. Но ты разрешишь мне хотя бы ухаживать за тобой?» С надеждой спросил оборотень. «Не думаю, что это уместно здесь. Коллектив маленький, пойдут сплетни, а это нанесёт вред прежде всего твоей репутации». Мягко ответила я и высвободила руки. Давай подождём выписки. Нам столько предстоит сделать, что мне совсем не до любви. Список, что ли, составить? В общем, пойми, в моей жизни очень сложный период, и я даже примерно не представляю, как мне всё это разгрести. Найти Тёмкий сад для оборотней, переехать в другой мир, чтобы он мог расти с такими же, как он. Устроиться там на работу, опять же, понятия не имею кем. Но жить на что-то надо, а возвращаться на Землю я не хочу. Нет. Пусть сын растёт с такими же, как он. И чтобы никто не смел его обижать. Потом, когда устроимся на новом месте, найдем жилье, пообживемся, и ты приедешь к нам в гости, снова поднимем этот разговор, хорошо? А сейчас не время. Прости, если обидела, не со зла. Но я хотел предложить вам переехать ко мне, — нахмурился рей После ухаживания, конечно. О, — я опешила, — то есть у тебя был план? Да, конечно, я же мужчина, — широко улыбнулся рей «Сначала за тобой ухаживаю, добиваюсь расположения, потом вас с Тёмой выписывают, и мы едем ко мне». «Да, как-то всё очень быстро, не находишь?» «Нет», — мотнул головой рей «Для меня в самый раз». «А я так не могу». Честно призналась в надежде, что он поймёт. «Прости, рей но я не верю тебе. Не могу». «Мы только что познакомились, ещё даже не успели узнать друг друга. А ты предлагаешь встречаться? Так во время свидания и узнаем», — с энтузиазмом заявил он. Чем окончательно уверил в своей неадекватности? Определённо он странный. Идёт напролом, игнорируя доводы разума. Какие свидания в больнице? рейд ты себя слышишь? Я и так всё время на взводе. То плакать хочется, то грызть зубами стенку. Мне не до других людей, взаимоотношений и прочей лабуды. Мне тупо хочется побыть в одиночестве. Осознать до конца то, что с нами приключилось. Придумать, как выбраться с этого дна. И потом ты уж прости, но я не верю вам оборотням. После того, что сделал Георг. «Твой бывший?» — правильно понял оборотень. «Да. Он тоже клялся в любви, мечтал о нашем будущем, плёл всю эту хрень про совместные праздники, каникулы и выходные, а потом исчез, бросив меня с пузом. Никогда в жизни мне не было так обидно. Никогда». «Он точно из змей», — задумчиво сказал мужчина. «Кажется, моими чувствами он совсем не проникся. Хотя обычно они боятся за своих змеёнышей. Их мало. Знаю». Закончила за него и, поймав удивлённый взгляд, пояснила. Меня уже допрашивала одна любопытная особа и тоже высказала мнение, что Андрей Георг, коварный змей, который покусился на мою честь, попользовался бедной человечкой, поигрался ею и бросил. «Похоже на то», — оскалился рей — «чем окончательно вывел меня из себя. А я думаю, что ни на какого оборотня он не был похож. Просто мужчина, такой, какие вы все. Если можно спать без обязательств, то почему бы не спать?» Если можно кружить голову и не нести за это ответственности, почему бы не развлечься? Может, ты, ты решил пристроиться к бедной, покинутой в семье матери-одиночке, чтобы получить удовольствие и послать её по адресу, когда надоест? Ты перегибаешь палку?» Вспыхнул мужчина, но я остановила его одним движением головы. «Это ты перегибаешь. Оставь меня одну. Пожалуйста, не ходи за мной, не предлагай эту муть. Я не ищу любви, и утешать меня не надо. Я взрослая женщина». «Единственное, чего я хочу сейчас, чтобы сын спокойно выздоровел. Я могу помочь с переездом в другой мир, найти жильё, посоветовать хороший детский сад. Сделал последнюю попытку навязаться рей Я должен помочь Боресу. Оставаться в стране, когда он и его мать нуждаются. Есть такие приставучие люди. Ты их в дверь, они в окно. И стоит дать слабину и пожить хоть немного по их правилам. Всё, ты проиграл. Вот и с Рэем я чувствовала нечто похожее». Он будет настаивать до последнего, пока не уломает. А если я соглашусь, и он навяжется в помощники, мы никогда с ним не расстанемся. Да, нам нужна помощь. Я даже приблизительно не знаю, как попасть в мир оборотней. Через проход, переход или как. Что там с документами, с деньгами. Слышала, что миров много, и, наверное, в каждом свои правила и особенности пребывания. Нора говорила, что живет в самом удобном мире волков. Нужно выведать подробности». А потом, когда определимся с миром, начнётся самое интересное. Нужно будет как-то мне устроиться на работу, найти дом, где бы мы с Тёмой жили, зарабатывать достаточно, чтобы содержать этот дом, покупать еду и оплачивать детский сад. Я справлюсь, — одёрнула себя. Теперь, когда мне стало хоть немного понятно, что происходит с сыном, появилась надежда. А с надеждой и моим природным упорством многое по плечу. Мы справимся сами, твоя помощь не требуется. Ровно ответила я и обошла оборотня. «Попроси, пожалуйста, чтобы Кирилл Иванович зашёл к нам после операции. Много вопросов накопилось. Спроси меня!» пылко бросил рей с потаённой надеждой добавил. «Помогу, чем смогу». «В области медицины, рей Поморщилась я. «Ты же не доктор?» На это ему сказать было нечего. Я взялась за ручку и открыла дверь. «Палату сама найдёшь?» Бросил мне в спину. «Да, дорогу запомнила. Тогда до скорого, Джулия». «Хорошо». «Не забудь, пожалуйста, про Кирилла Ивановича». В палату я возвращалась, совершенно сбитая с толку. Мысли порхали, как бабочки с предмета на предмет. Кружились и не собирались останавливаться. Я даже чуть было не пробежала нужную дверь. В словах оборотничился подвох. Но не мог он влюбиться в меня так быстро. Я не женщина-вамп, не какая-нибудь мисс Мира, вполне обычная женщина, ещё и с ребёнком. Тогда зачем я ему, сильному, одинокому мужчине? Весьма симпатичному и привлекательному. Почему именно я? Вот чего понять не могу. Или дело не во мне, а в сыне, которого он, по-видимому, собрался опекать? В таинственном чудо-оборотне Борессе? От этих мыслей становилось ещё обиднее. Получается, теперь на меня будут смотреть, как на трофей. Придаток к сыну. Не то чтобы я мечтала найти себе мужчину или мужа. Во мне и вправду всё словно отмерло. И выстраивать отношения я была не готова, как и призналась Рэю. Но печалил сам факт того, что в нынешних обстоятельствах это становилось невозможным. Как доверять мужчинам, если у них корыстный интерес? Всё внутри кипело от возмущения.